Глава первая. 15 лет спустя. Звук шагов то приближался, то удалялся, и только это помогало ориентироваться в пространстве. Алайзарева под веками слепила, лишь ненадолго давая рассмотреть собравшихся. Два десятка опытных царедворцев и она, никому не выгодная и, по сути, абсолютно бесполезная правительница. Каждого из них она знала едва ли не с рождения. «С момента коронации так уж точно. Как и этот зал, богато украшенный и совершенно безликий. Ведь в нем не проходили официальные приемы, не велись переговоры с представителями других держав. Он не был призван поражать и угнетать великолепием. Нет, просто комната, в которой раз в несколько дней собирается верхушка государства». Просто комната, всецело магически защищенная от прослушивания, просматривания, пронюхивания и еще богиня ведает чего. Засуха в западных провинциях продолжается, велика вероятность, что часть урожая погибнет. Голос главного в совете прозвучал совсем рядом, от чего она едва не вздрогнула, но смогла сдержаться. Не стоит так отвлекаться во время обсуждения экономических вопросов. Часть того самого урожая уже пропала, только не от засухи, а в хранилищах наместника западных провинций. Королева сохранила отсутствующее выражение лица, не дав губам изогнуться в горькой усмешке. Министры и советники зашептались, создавая ровный и почти убаюкивающий фон. Если бы еще обод короны так не давил на виски, изящная и с виду почти невесомая, Она каленым железом стиснула голову, будто прожигая кожу и сжимая череп. От боли на языке разливался соленый привкус, такой знакомый и ненавистный. С того дня, как королеву отравили, прошло уже почти два года, но исцелить ее никто так и не смог. Яд медленно, очень медленно подбирался к сердцу, ледяным дыханием сковывая пальцы и губы. Добела, вымораживая кожу нежного лица, давно стерев со даже призрак румянца. Разве что волосы остались все такими же черными и густыми. Единственная радость, оставшаяся от постепенно исчезающей девичьей красоты. Даже глаза, темно-карие, бархатные, выцвели до янтарного. Как у дикой степной кошки, осторожной и очень опасной убивающий жертву одним движением мощных челюстей. В отличие от кошки, королева Тамила была почти бессильна и бесправна. Она, дочь правителя, одного взгляда которого боялись и жаждали, давно стала декорацией парадного зала. Столь же ценная, как инкрустированные драгоценными камнями стены, последняя представительница некогда многочисленной правящей династии Гарта. Единственное, в чьей крови еще сохранились крохи древнего благословения богини, так то слышит голос Песков, и они отвечали ей: насколько ценная, настолько же неугодная, как своим придворным, так и народу. Ваше Величество, все в порядке? Глухой, чуть хриплый голос раздался уже совсем близко, и глаза пришлось открыть. Глава совета, первый министр. Ее дядя? Сколько же ему лет? И сколько тайн хранится в голове, увенчанной седыми, но все еще не поредевшими волосами? И хочет ли она когда-либо узнать эти тайны? Заманчиво. И очень опасно. Да. Спекшиеся губы только слегка шевельнулись, но едва слышный ответ словно стал сигналом, по которому совещание возобновилось. Шуршание бумаги, Легкий шорох тканей дорогих нарядов, скрип пера и чей-то пристальный, почти физически ощутимый взгляд, от которого захотелось поерзать. Но на троне не ерзают, поэтому Тамила медленно и внимательно осмотрела каждого из присутствующих. Кто-то торопливо отводил глаза, делая вид, что не заметил королевского внимания, кто-то, наоборот, отвечал легкой улыбкой и полупоклоном пока взгляд не остановился на предпоследнем слева мужчине – Таул Хет. Довольно молодой и удивительно нескладный, сутулый и со слишком длинными руками, военный министр не отвел глаза и не стал раскланиваться, как и участвовать в дело на оживленном обсуждении. И он, и Тамила знали, что оно ведется исключительно для королевы, и только до тех пор, пока она не покинет комнату – Зачем расстраивать впечатлительную, нездоровую женщину кошмарами большой политики? Что с обнаружением лагеря северян? Она слышала чуть скрипящие нотки в собственном голосе и все же не могла не спросить. Это не та угроза, от которой можно отмахнуться. Равномерный гул вновь стих. И, судя по дружному вздоху, все головы повернулись в сторону трона. Проверять не было ни малейшего желания, она и так прекрасно знала, что выразит лица. Одни не скроют недовольства и доли презрения, тут же скрытой и поспешно натянутой маской подобострастия. Где это видано, чтобы женщина, пусть и королевских кровей, лезла в дела армии, другие тихо фыркнут в легкой досаде, третьи совсем примолкнут лишь исследования протоколу, пережидая момент редкого всплеска интереса Томилы к делам государства. И вознесут молитвы, чтобы эти всплески были как можно реже. У министров есть более важные проблемы, нежели просвещать витающую в облаках королеву по поводу состояния дел страны. Лишь бы приказы вовремя подписывала, да показывалась на балконе дворца, опровергая очередной слух о своей кончине – Слухи эти в последнее время становились все настойчивее, волнуя простой люд. А когда народ волнуется, он прекращает работать и начинает думать. Вот это уже и вовсе никуда не годится. Наша разведка работает день и ночь, но лагерь пока не обнаружен. Едва слышный смешок с правой стороны. Кажется, там сидел главный казначей. Наверное, припомнил суммы регулярно выделяемый на тренировку разведывательных групп, и не смог сдержать чувств. Казначеем королева была довольна. Конечно, он воровал, но в пределах разумного, пресекая попытки других, неравнодушных, запустить обе руки в казну. Одна еще куда не шло, но две – это уже перебор. «Мы предполагаем, что они скрываются где-то в острогах темного хребта», добавил хет, чуть помедлив. Королева все же позволила себе усмехнуться одним уголком губ, но кивнула, едва заметно, дав понять, что он был услышан, но без излишней благосклонности. Такие кивки носят едва ли не первостепенную важность в арсенале царствующих особ, и иногда она от души ненавидела протокол и просто все правила, запрещающие напрямую спросить, чем заняты его подчиненные – если уже не первую неделю не могут выполнить довольно простое задание. Где-то в отрогах темного хребта. Это она могла предположить и без разведки. Вряд ли северяне умеют дышать под водой, поэтому в глубинах морей их искать бессмысленно. Прибрежная коса не так велика, чтобы полторы сотни вооруженных чужаков смогли больше месяца жить там, не привлекая внимания. Пересечь ее не так сложно, но в тех местах, где проходили дороги, усиленные патрули, а выжить в пустыне. Если они вошли в нее, о проблеме стоит забыть, пески не отдают законную добычу. Пользуясь тем, что совет, не дождавшись продолжения, вновь сосредоточился на обсуждении текущих вопросов, Тамила подняла глаза вверх. Не с целью молитвы, хотя и это не повредило бы, а чтобы увидеть потолок. Один из ее предков распорядился выложить на нем карту. Кальдер, как и положено столице столь значимого государства, сиял крупным изумрудом. Чуть поодаль, буквально на расстоянии ладони, расплескалась бирюза закатного моря. На самом деле до него почти неделя пути верхом, вдвое дальше до одного из немногих перевалов через темный хребет, ведущих границы. До той границы и вовсе на четверть пальчика, Узкая полоса по правому берегу Расхи, берущая начало среди исполинских скал хребта, она постепенно замедляясь, становилась глубже и темнее, но оставалась все такой же ледяной. Говорят, даже в самый сильный зной воды настолько холодны, что их не рискует преодолевать вплавь даже контрабандисты. На карте Расхи вилась тонкой сапфировой ленточкой, то сужаясь до нитки, то внезапно расширяясь ярко-синей кляксой. Не доходя до нижнего отрога хребта, река резко забирала на восток и уходила в хризалитовые степи Ориса. Конечно, на самом деле степь была обычной, но мастер предпочел именно этот камень. Тамила никогда не видела степь, разве что слышала песню о теплом ветре, качающем колоски трав и табунах лошадей, диких и стремительных, Тенями скользящих над сизыми волнами ковыля. От этих песен на душе становилось горько и светло одновременно. Но так было до прошлой зимы. В самом конце сезона засухи, когда зной уже отступил, а холодные дожди еще не превратили дороги в болото, ко двору прибыл новый посол Ориса, прежний, не молодой, но весьма уважаемый как друзьями, так и врагами уже не мог так же эффективно справляться с узаконенным шпионажем. Тамила хорошо знала его, высокого и крупного, с непривычно раскосами темными и очень умными глазами, и до сих пор жалела, что он не остался в кальдоре. Пусть и в роли почетного заложника, казнить его она не позволила бы, а ведь именно это произошло с его преемником, когда тот вручил свиток с личной печатью Марука, короля Ориса. Как потом сказали лекари, именно в этой печати был вплавлен крохотный хрупкий сосуд с ядом. В первые мгновение после того, как печать была сломана, Тамила ничего не ощутила, разве что непривычно потяжелел и стал обжигающе горячим медальон белого золота с крупным диантом. В тот момент она была слишком занята соблюдением придворных церемоний, чтобы вспомнить, за что диант так ценят не только маги но и просто осмотрительные люди. Он реагировал не только на чары, но и на яды. А потом... Четыре дня бреда и непрекращающейся лихорадки, во время которых королева была на грани жизни и смерти. Четыре дня постоянной агонии, странные видения, голоса давно умерших. Жрица, которая она рассказала об этом, сказала, что Томиле очень повезло услышать голоса мертвых и не пойти на их зов почти за гранью возможного. Отравителя так и не нашли. Нет, естественно, им объявили того посла, имя которого она уже и не вспомнит, тем более, что он попытался скрыться, когда Тамила потеряла сознание и был убит на месте. Его сопровождающих после допросов в течение нескольких часов выслали не только из столицы, но и из Гарата, а через месяц из Ореса вернули их собственных послов. Некоторых даже целиком. Король Марук всегда был не в меру горяч и скор на действие. С усилием заставив себя оторваться не столько от карты, сколько от собственных невеселых мыслей, Тамила для пробы чуть качнула головой. Она была тяжелой, но тягучей болью не отозвалась. Значит, приступ прошел. В последнее время они становились все сильнее и продолжительнее, Удивительно, но можно привыкнуть даже к боли, особенно когда выбора все равно нет. Тамила молча поднялась, и все присутствующие мгновенно последовали ее примеру. «Благодарю. Если появятся новости о северянах, немедленно доложить». Хет коротко кивнул, пусть и без особого удовольствия. «Тридцать шагов до почти неприметной двери, за которой можно снять корону и вдохнуть полной грудью». Маску же держать придется до конца дней. Она уже будто приросла к лицу, стала настолько же естественной, как и вымуштрованная осанка. Держать спину прямо ее учили жестким корсетом, в котором было просто невозможно сутулиться. Сдерживать эмоции королева научилась сама и намного быстрее. Во всем дворце едва ли наберется десяток человек, которым не безразличны ее чувства. Затылок жгло от направленных в него взглядов. И все же с шага она не сбилась, не ускорилась и не оглянулась. Все равно ничего нового не увидит. Но если поспешит, есть шанс услышать что-то интересное. Служанка вскочила с низкого стульчика и поспешила согнуться в поклоне, мимоходом бросив из-под ресниц острый взгляд на королеву. «В храм! И побыстрее!» «Как прикажет моя госпожа!» Ковер заглушал звук шагов, но не до такой степени, чтобы застать врасплох стражников, охранявших личный храм правителей, хотя ей ни разу еще это не удавалось, сколько ни старалась. Вот и сейчас стояли на вытяжку, не сводя глаз с противоположной стены, разве что едва-едва колеблющиеся блики света на нагрудных доспехах в так дыханию давали понять, что это живые люди, а не статуи. «Жди здесь». Никого не впускать. За тяжелые двери с металлическими заклепками она шагнула одна, не оглядываясь, чтобы проверить, исполнила ли служанка приказ. На пару мгновений замерла, давая глазам привыкнуть к освещению. Факелы горели только у алтаря, подсвечивая его жутковатым, алым пламенем, скрещиваясь и вылепляя из стене страшный и в то же время прекрасный лик богини. Тонкие губы поджаты, будто в попытке сдержать гнев. В глубоких глазницах танцуют блики огня, усиливая эффект направленного взгляда. По углам же таилась непроглядная темнота, но она не была зловещей, во всяком случае, не для Томилы. Еще ребенком она исследовала все помещения дворца. Тайными ходами он был изрыт, как ветхий сельский дом мышиными норами. Некоторые из этих ходов были едва ли не более людными, чем парадные лестницы. На то было основание. Их и планировали для прислуги, чтобы та не оскорбляла своим видом взгляд господ. Другими пользовались намного реже, и все же отсутствие пыли и грязи на полу наводило на определенные мысли. Тамила, быстро коснувшись лба и губ, раскрытой ладонью в знак преклонения перед божеством, скользнула в одну из темных ниш. Голый камень источал холод, вот-вот грозящий выступить влажной пленкой. Подавив брезгливость, королева уколола палец, вынутой из прически острой шпилькой, и коснулась крохотного углубления в верхней части ниши, подождала пару мгновений и решительно толкнула стену. Та бесшумно отодвинулась, распахнув непроглядное объятие тайного хода. Дворец уже давно освещался магическими светильниками, но даже вне стен храма королева не рискнула пользоваться таким. Вблизи алтаря они перегревались и сгорали, иногда и взрывались в руках того, кто рискнул принести в святилище изобретение магов, да и факели необходимости не было. Не отнимая ладони от каменной кладки, Томила отсчитала десять шагов, держась левой стены. Резкий поворот в провал бокового коридора, а теперь только прямо, все так же считаю про себя. К лицу прилипло что-то, подозрительно похожее на паутину и королева с трудом подавила вскрик, и даже удержалась от того, чтобы попытаться ее убрать. В такой темноте она могла потерять ориентацию. Это не страшно, выход все равно найдет, но тогда потеряет время. Судя по тому, что дискуссия была в самом разгаре, а следующим ее пунктом будет уже рукопашная, Тамила услышала не все, потому старательно прильнула щекой к теплому дереву. Тот, кто создал дворец и защитил его от постороннего вмешательства, одну лазейку все же оставил, но только для того, кого сам дворец признает хозяином. К сожалению, специальная полупрозрачная пластина, через которую можно было еще и наблюдать, располагалась слишком высоко, до нее Томила просто не дотягивалась. «Ультиматум!» В этот момент заговорили сразу несколько человек, И королева досадливо поморщилась, не сумев разобрать, о чем они говорят. Неужели так трудно делать это по очереди? Ведь неудобно же подслушивать. Боюсь, министр Хед прав. Главе совета не пришлось перекрикивать остальных. Они просто замолчали. Стоило ему произнести первое слово. Выбора действительно нет. Есть только его иллюзия. «Согласиться на условия северян – самоубийство!» Казначея трудно было не узнать, его чуть скрипучий тенор сверлом ввинтился в уши королевы. Похоже, он приблизился к стене, за которой притаилась Тамила. «Отказаться от него тоже. Вы, как всегда, излучаете оптимизм». А вот к низкому голосу Хетта пришлось прислушиваться, стараясь не упустить ни единого звука. «Моя работа в том, чтобы не было путаницы с финансами. Оптимизм не по моей части» а в нынешних условиях его и вовсе нет. Мне неприятно соглашаться с подобным, но это так. Северяне настроены слишком серьезно, они не отступятся. Но у нас есть армия и маги!» Тамила не разобрала, кто это сказал, но тоже затаила дыхание в ожидании ответа. «Маги уже сейчас отошли в сторону и ждут, чем все кончится». Гнев головы не нужно было даже слышать. Он ощущался в воздухе, будто тонкий аромат дыма. «Разве главный королевский чародей принял приглашение и пришел сегодня?» Магистра Дария действительно не было. Это сразу заметила Тамила. это отметили все остальные и сделали выводы. Кто знает, насколько правильными они были, однако отсутствие того, кто всегда стоит по левую руку от престола, было красноречивым. Именно маги первыми потеряли как веру в королеву, так и терпение. Последнее месторождение Диантов было открыто более 16 лет назад и вот-вот грозило истощиться. И Тамила, не прошедшая инициацию в красных песках, не могла ничем помочь. Она не видела драгоценных жил, как то было дано ее отцу, и еще более 20 поколений правителей до него. Поэтому разочарование магов королева понимала. но... Разве мало им было дано? Свобода от налогов и широкие права, которыми не обладали чародеи ни одного другого государства. Обязанность же была только одна – в случае войны помочь армии. Колени мелко дрожали, а уставшие ступни уже заледенели на каменном полу. Но Тамила не шевелилась, смутно догадываясь, что за послание пришло от северян. «Я держу армию в постоянной готовности!» Но на это нужны деньги и провиант. Министр Хет чуть возвысил голос, чтобы заглушить тех, кто высказал недовольство магами. И надолго нас не хватит, но и соглашаться нельзя. Нельзя, но придется. Мы примем их предложение, и Конунг Северян станет супругом нашей королевы. Но их наследник... Наследника не будет. Вы сами видели, в каком состоянии королева. «Беременность убьет ее! Нам же тем временем нужно подготовиться к войне!» В храм Томила возвращалась быстро и была внешне совершенно спокойна, разве что стиснутые до бела пальца выдавали гнев. Она всегда знала, что выйдет замуж за того, кто будет наиболее удобен и выгоден Гароту. Но правитель северян – это начало конца. Даже она, малосведущая в политике, это понимала как понимали и министры. Но тогда почему согласились? И почему это согласие дал тот, кто клялся защищать престол и оберегать тогда еще совсем юную королеву? Стена ниши снова беззвучно отодвинулась, пропуская Тамилу в святилище. Там все оставалось по-прежнему, сумрачно и пугающе. Разве что один из факелов за алтарем почти догорел, уменьшив круг света и перекосив лик богине, сделав еще более гротескным. Пока меняла факел, королева судорожно пыталась понять, что теперь делать. Отказаться? Она не имеет на это права. Принудить никто не сможет, но ее отказ будет означать только одно – начало войны. И министр Хед прав – без помощи магов и союзников война будет проиграна. а такой участи, как разграбление победителями, Томила своей стране не желала. Великая вероятность, что ее поставят в известность накануне бракосочетания. Болезнь ни для кого не секрет, и она прекрасно понимала, министры втайне надеются, что этот союз не просуществует долго. Даже сам факт того, что она сможет понести, весьма сомнителен, иначе брак организовали бы еще два года назад, в надежде, что перед смертью королева все-таки произведет на свет наследника». Но ни один лекарь не гарантировал, что она проживет достаточно долго, чтобы родить ребенка, поэтому совет не стал рисковать. Все же лучше подготовиться к официальной передаче власти в их руки, чем в самом ближайшем времени получить труп королевы, а еще здравствующего свежеиспеченного короля, продвигающего на ключевые посты своих покровителей как же ошибались придворные, ведя тайную междоусобную войну в попытке сосватать в правители своих наследников. Эта игра велась давно, так давно, что Томила и сама не помнила ее начала. Сначала партнеры по играм, потом, когда она вступила в девичество и могла присутствовать на официальных мероприятиях, кавалеры и поклонники. Кто-то был примерно ее возраста, многие гораздо старше, Но ни один из них не получил одобрения совета, просто потому, что едва ли не каждый его член настаивал на кандидатуре собственного сына, брата или племянника. Юная королева же знала, что любовь – понятие пусть и эфемерное, но опасное. Никто не позволит выйти замуж за того, кого она выберет сердцем, есть гораздо более значимые причины для брака. Поэтому старалась держать дистанцию от жаждущих внимания не обольщаясь красивыми жестами и написанными в ее честь стихами. К слову сказать, в большинстве случаев стихи были довольно убоги. Разве что лорд Кайт был талантливым поэтом, но он предпочитал соблазнять своими виршами придворных дам, не метя фавориты королевы. За это Томила его уважала особенно. «Шелковые юбки не защищали от стылого камня», щедро поделившегося холодом с распростершейся перед алтарем королевой. Как они стали преградой для выбоин пола, которые Томила прекрасно ощущала коленями. Но она не шевелилась, лежа ниц перед ликом богини молча и отстраненно. Наверное, в этот момент стоило вознести горячую молитву, идущую от сердца, или попытаться откупиться от уготованного обещаниями щедрых даров, или принесенных в жертву дев. Хотя кровавые жертвоприношения широко не практиковались уже больше двух веков, для Томилы не было секретом, что происходит на алтаре главного храма Гарата перед важнейшими событиями. И пусть умирают на нем приговоренные к смерти преступники или же юные девушки из числа послушниц, которые сами умоляют о высочайшей привилегии взойти на алтарь, суть это не меняло. Пальцы рук окончательно заледенели, как и лоб, прижатый к камню, И Томила поднялась, понимая, что больше ей здесь делать нечего. Уже давно богиня не снисходит к молящимся с советом или утешением, давая своим детям самостоятельно решать проблемы. Решение у Тамилы было. Крайне спорное и неоднозначное. А при ближайшем рассмотрении так и вовсе самоубийственное. Но другого выхода она просто не видела. К сожалению, осуществить его в одиночку она никак не могла а посвящать в планы других слишком опасно, но придется рискнуть. Королева тяжело вздохнула, разминая холодные руки, и в последний раз поклонилась лику, когда сзади чуть скрипнула дверь. Я просила не беспокоить. «Не сердись на слуг, они пытались исполнить твой приказ». Шорох тяжелой ткани мантии придавал голосу главы совета жутковатое звучание. «Но не могли не пропустить меня». «Рад вас видеть, дядя Видер!» Тамила медленно повернулась и одарила вошедшего слабой улыбкой. В ней не было и намека на то, что королева чувствовала после подслушанного разговора. «Что привело вас в храм?» «То, что старший брат покойного отца был не особо религиозен, знали все, и это подогревало слухи о разладе между родственниками. «Я тревожусь за тебя!» «С немыслимой для другого фамильярностью...» Видор коснулся ладонью щеки юной королевы. «Спасибо. Я в порядке. Просто устала. Тебе нужно отдохнуть. Может, нам съездить на побережье? Морской воздух порой творит чудеса. Боюсь, в моем случае для чуда одного только воздуха мало». Томила отступила на шаг, пристально глядя в глаза дяди. Тот сохранял вежливую заинтересованность, ни единым жестом не выдавая принятого решения. «К тому же в сезон бурь путешествие к побережью будет для меня слишком опасным». Древняя кровь правителей притягивала песчаные бури, это знали все, как и то, что женщина не пройдет посвящение. Было несколько попыток, каждая из которых закончилась фатально, ни одна из наследных принцесс не выжила, поэтому в случае, когда наследника мужского пола не было, приходилось ждать целое поколение». Я поговорю с Дарьем. Он обеспечит безопасность кортежа. Поезжай, дорогая. Быть может, море вернет румянец на твои щечки. Значит, брачный обряд предполагается провести практически сразу за подписанием договора. Это плохо, потому что времени практически не остается. Но отказаться будет слишком подозрительно, поэтому Тамила едва заметно пожала плечами. Быть может, вы правы. «Почему Дарья не было на заседании совета?» «Он прислал сообщение, что вынужден пропустить из-за какого-то важного эксперимента. Ты же знаешь этих ученых. Они все немного сумасшедшие. А уж когда наукой занимается маг...» Видер со смешком отмахнулся. «Если я еще не успел окончательно утомить своим присутствием, может, проводить тебя в покое?» «Я всегда рада вашему вниманию». Она положила ладонь на локоть царедворца. «После моего ухода было что-то интересное?» «Да что может быть интересного в рутинном заседании? Те же проблемы, те же вопросы!» Стражи за дверью прибавилось. Теперь там стояли не двое, а четверо воинов. И тщетно пытающаяся подавить лукавую улыбку служанка. Заметив взгляд госпожи, девушка тут же потупилась и низко поклонилась, ожидая приказа королевы. Томила промолчала, лишь дала едва заметный знак следовать за собой. Дядя Видер развлекал ее ничего не значащим разговором, смысл которого она даже не пыталась вникнуть, односложно отвечая и улыбаясь через равные промежутки времени. Этого оказалось достаточно, во всяком случае удивления или тревоги во взгляде главы совета заметно не было. Дорога до королевских покоев показалась непривычно короткой, хотя и проходило едва ли не через половину дворца. Чудесные залы и богато украшенные лестницы, коридоры с целой галереей портретов ушедших правителей, которые поражали впервые попавших сюда, стали привычными и почти незаметными за долгие годы. Роскошная тюрьма, бывшая для королевы домом и местом бессрочного заключения. Двери покоев охранялись еще более тщательно, чем храм – Стражники подчинялись только самой Тамиле, Хотя на этот счет она не питала иллюзий, скорее всего, с тем же усердием они передавали отчет о каждом ее шаге совету. Благодарю за приятную беседу. Королева слегка поклонилась и протянула руку для прощального поцелуя. Благосклонность моей королевы – лучшая награда. Сухие губы на мгновение коснулись ледяных пальцев. Позвольте откланяться, дела не ждут. Ступайте. Дядя Видер был одним из тех троих, кому наедине позволялось говорить стамилой без подобострастия. На людях же они свято соблюдали этикет. Глубоко поклонившись, глава совета стремительно удалился, провожаемый безмятежным взглядом племянницы.